Глава 12. Осложнение с размахом. Арсарван вышел следом за мной. Растерянная женщина так и стояла на том же месте, где мы ее оставили. За ее простое, горчичного цвета платье цеплялся лохматый мальчишка лет семи. Он частично прятался за юбкой и мялся, выглядывая из-за неё. «Матушка Ини, разрешите представить вам...» Граф запнулся. Славно тщательно подбирал слова. «Это Татья. Татья — это матушка Энни, управляющая этим детским приютом». Я с почтением кивнула, совсем не ожидая, что женщина решит склониться передо мной в легком поклоне. Если бы знала, успела бы возразить, а так ощущала себя неловко и неуместно. Но патовую ситуацию спас Лохмач. Выскользнув из-за юбки, он бесцеремонно дернул графа за рукав Камзола, обратившись к нему как к старому другу. Мне же достался любопытный взгляд. Арс, а где же Арибелло? И что это за фифа с тобой?» Пацан уставился на меня с откровенным подозрением. Непосредственный, как и все дети в этом возрасте, он рубил правду матку, не понимая, как сильно подставляют взрослых. Воздух в комнате сгустился. Над нами словно собрались серые тучи. Даже бергамот в кармане моего плаща перестал копошиться и замер. Это был своего рода момент истины. Но мы с Арсарваном оба растерялись. Взгляд графа остановился на мне. В его глазах читалась явная тревога, и я отлично понимала причину ее возникновения. Мальчик спросил об Брибелле, который, прежняя хозяйка этого тела до да безумия ревновала мужа. А Брибелле, в которую этот мужчина еще год назад был по-настоящему влюблен. Молчание затягивалось. Матушка Энни смущённо мяла уголки своей серой шали. Парень, не понимая, что он творил, продолжал смотреть на нас с ожиданием. Я первая нашла в себе силы пошевелиться. Присев перед мальчишкой так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне, я улыбнулась. «Я хорошая подруга господина Айверса», — сказала я как можно естественнее. «И тоже хочу помогать вам, поэтому пришла познакомиться». Мальчишка снова прищурился, словно пытался определить, можно ли мне доверять. Затем его взгляда удостоилась грязная ладошка. Оценив ее со всех сторон, он, к ужасу матушки Энни, плюнул на ладонь, смачно обтер ее оштанину и протянул мне. «Патрик!» — представился он просто. Я со всей серьезностью пожала его руку. Татем тем!» — называться чужим именем оказалось сложно. Однако секундную заминку никто не заметил, потому что самый непосредственный ребенок на свете вдруг прямо и абсолютно невоспитанно поинтересовался. «Ну и что-то нам принесло!» Я пораженно замерла. Кроме собственной растерянности и крылатого кота, я ничего больше этим детям сейчас предложить не могла. Но последнего показывать было глупо. Во-первых, запрещенному магическому животному Машкин муж точно не обрадуется. А во-вторых, я знала, как вели себя дети. Любого котика или щенка они запросто могли замучить, исключительно из любви. Заметив мой ступор, Арсарван пришел мне на помощь и протянул корзину со сладостями. — Вот, — сказала я, передавая Патрику красный леденец на палочке. Мальчишка деловито фыркнул. «Нет, — Нет-нет-нет, меня не пройдешь Эти сладости нам принес господин Аверс. А ты нам что-нибудь принесла? Управляющая попыталась приструнить пацана. Она взывала к его совести и благоразумию, но это был только наш с ним разговор. Я хорошо понимала, что меня сейчас проверяют, чтобы перевести в одну из категорий — своих или не своих. Я на секунду задумалась, а потом улыбнулась шире. И я принесла хорошие вести. «Хочу пригласить вас к себе домой. Но не сегодня, через несколько дней». Соображать пришлось быстро, ведь я пока не знала, сколько детей в приюте. «Мне еще нужно подготовиться к вашему приезду». Патрик замер, его темные глаза расширились от удивления. Он явно сомневался в правдивости моих слов. «Разве твой дом вместит нас всех?» «Вот и проверим». Тихо рассмеялась я и не сдержалась, потрепав его волосы. «Познакомишь меня со своими друзьями?» Кивнув, мальчишка взял меня за протянутую ладонь и резво потащил вперед по коридору. Кажется, его проверку я все же прошла. По крайней мере, удостоилась подробной экскурсии. Только прошла она буквально за минуту. «Тут спальни девочек, тут парней, тут снова девочек, здесь малышня, а тут мы занимаемся», — торопливо рассказывал Патрик. Я едва поспевала за ним, пока он тащил меня через весь приют, который занимал собой цокольный этаж этого здания. Кажется, раньше здесь был подвал, так много комнат и отдельных небольших помещений я насчитала. Рассматривала все с любопытством, невольно сравнивая со своими воспоминаниями. Но заинтересованность происходящим проявляла не только я. Бергамот пытался высунуться из кармана, чтобы оборзеть, нет, все же обозреть окружающий нас антураж. Сиди тихо и не дёргайся, иначе от тебя не останется ни ножек, ни рожек. Нашептала я, чем заставила паренька вопросительно обернуться. «У вас много игрушек?» Кивнула я на целые разноцветные озера, что занимали собой и пол, и открытые полки деревянных стеллажей и столы. Дети встретили меня так, будто я была долгожданным гостем. Они хватались за руки, тянули играть и засыпали сотни вопросов. Я едва успевала переключаться между ними, как кто-то робко трогал мой плащ, а кто-то другой смеялся, прячась за спиной товарищей. Маленькие, большие, года четыре, лет двенадцать. Они все находились в этой комнате для игр и кружили вокруг меня, стараясь рвать свою порцию внимания. И как же я их понимала? Только дети, побывавшие в детском доме, знали, как это важно, когда навещают взрослые. Не имело значения, знакомые или нет, но, конечно, приятнее всегда было когда они приносили с собой подарки. Это давало ощущение, что они кому-то нужны, что их не стерли из этой жизни, выбросив в одиноко стоящий дом за высоким забором. Я сама провела в детском доме первые годы своей жизни. И если бы не тётя Дина, кто знает, как сложилась бы моя судьба. Пока я отбивалась от маленьких захватчиков, краем глаза следила за Арсарваном и матушкой Эней. Они о чем то негромко беседовали, поспешив в эту комнату вслед за нами. Затем, как граф передал женщине бархатные мешочки, в которых, судя по звукам, гремели монеты, я наблюдала из-под лобья. Пыталась прислушаться к их разговору, но расслышала лишь обрывки фраз. Что-то про одежду и обувь. За мной эти двое тоже нет-нет, да и присматривали, бросая осторожные, неверящие и любопытные взгляды. Правда, бездействовать у графа получилось недолго. Миленькая девочка лет пяти, Поднялась с ковра, подошла к арсарвану, взяла его за руку и утащила к себе. Там, среди игрушек, уже происходило чаепитие. Машкин муж покорно влился в игру. Усадив себе на колени куклу, он вооружился крохотной деревянной чашкой и сделал вид, что пьет. Пока дети увлеклись игрой, я тихонько поднялась и подошла к управляющей. Хотела хоть и с опозданием, но спросить разрешение насчет поездки. Я насчитала примерно 50 детей. Я хотела извиниться перед вами. Начала было я, но закончить фразу не успела. Не стоит, мягко улыбнулась женщина, не глядя на меня. Я все понимаю. Вы оказались в непростой ситуации. Не переживайте. Дней через пять Патрик уже забудет о вашем приглашении. Этим детям не привыкать разочаровываться во взрослых. Не ожидая подобного спича, я нахмурилась. Чем вы? удивилась я, а голос стал тверже. Я хотела извиниться, что. Прежде не спросила разрешения на поездку у вас. Я не лгала и не изворачивалась. Я правда хочу пригласить ваших воспитанников к... Я запнулась, совсем как Арсарван недавно. Знает ли эта женщина, кем я приходилась бывшему капитану пиратов на самом деле? Обычно на риск в этом мире меня подбивал Бергамот. Но на этот раз я справилась без его участия, действительно примерив на себя чужую жизнь. К нам с графом. У нас большой дом, цветущий сад, целое поместье. Это ведь такой простор. Смена обстановки пойдет вашим детям на пользу. Уж пару дней мы точно продержимся, а вы немного передохнете. «Пару дней?» — матушка эния выглядела растерянно. Она взглянула на меня так, будто только увидела. «А вы полны сюрпризов, ваше сиятельство». На миг опустив глаза, будто о чем то размышляла, женщина тихо добавила. Вы ведь знаете, что ваш муж вырос здесь. Я в этот момент следила за ребятами, которые устраивали на столе целое сражение для игрушечных солдатиков, а потому мою реакцию она прочла легко. Резко повернув голову, я посмотрела ей прямо в глаза. Теперь я слушала, не отвлекаясь. Он попал к нам за шуганным мальчишкой. С теплой улыбкой продолжила она. Ему было восемь. Почти два года он вообще не мог говорить а первые недели только лежал из-за ран, которые получил, скитаясь по улицам. На него напала собака. Внутри меня что-то сжалось. Удивительно, сколько общего у нас было. Теперь мне остановилась ясна его тяга к причинению добра этим мелким и этому месту в частности. Он точно знал, каково им. Только мне, в отличие от него, повезло. Я свою семью нашла рано. Для него семьей, вероятно, стала команда пиратского корабля. Позже, уже взрослым, он рассказал, что его родители погибли при обрушении шахты. Они владели рудниками по добыче то ли меди, то ли серебра. Арсарван должен был попасть в королевский дворец в качестве воспитанника, но сбежал из дома, а после менять свою судьбу не захотел. Матушка Эни улыбнулась своим воспоминаниям. «Здесь он провел шесть лет». Когда ему исполнилось 14 он ушел из приюта и подался в матросы. С тех пор он помогает нам, а в последние годы так и вовсе содержит. Без его участия все эти дети давно бы сгинули. Я перевела взгляд на Арсарвана. Он сидел среди игрушек и с самым серьезным выражением лица слушал, как малышка объясняла ему правила чаепития. В этот момент он показался мне кем-то другим, что ответить на этот рассказ я так и не нашлась. Когда мы вместе вышли из приюта, между нами висело молчание. Оно было густым, как переваренное варенье, и таким же неловким, как первый поцелуй. Вечерний воздух пах дымом. Аромат горящих дров смешивался с запахом речной сырости. зеленая тина билась о каменный берег, что высокими бортами поднимался к дороге. Солнце катилось к закату, окрашивая серую мустовую в золотые и медовые тона. Кучер сидел на козлах, Его лошади что-то дожевывали, смешно и громко всхрапывая, изредка позвякивая упряжью. Арсарван остановился у кареты. Впервые наблюдая ее с этого бока, я заметила на черной дверце серебряный герб. Вероятно, он принадлежал самому графу, потому что ни о какой алой розе речь не шло. Я рассмотрела нечто похожее на печную трубу с уходящим вверх дымом, но это изображение было вставлено в другую. Ровный круг напоминал монету. Я тоже замерла у подножки, не решаясь первой нарушить тишину. «Карета твоя!» — наконец произнес брюнет, слегка наклонив голову. Его голос звучал ровно, но в уголках глаз пряталась усталость. «А вы?» — спросила я, не поднимая глаз. «У меня еще есть дела перед балом». Оповестили меня спокойным тоном. Представив, как он будет добираться из города пешком, без кареты, по пыльной дороге, Я почувствовала себя распоследней эгоисткой. Я могла бы подождать его в экипаже, но раз вопрос стоял ребром и нужно было выбирать, кто займет транспорт, во мне взыграла гордость. «Я хотела прогуляться». Мой голос прозвучал неестественно, надломился на последнем слове. «Прогуляться? Да поместье!» Я посмотрела на графа. Его брови однозначно решили встретиться с линией роста волос у лба. А кори глаза насмешливо сверкнули янтарем в последних лучах закатного солнца. Татья, этот приют находится на землях маркиза Алденского, терпеливо объяснил Арсарван, разжевывая мне информацию как ребенку. Чтобы попасть обратно в наше поместье, сначала тебе придется добраться до графства. А для этого либо проплыть на пароме вместе с каретой, либо использовать свое судно, либо. Либо. Поторопила я его уже, предчувствуя нечто фееричное. Либо одноразовый магический портал. Точнее, артефакт, который создает порталы по заданным координатам. Я прибыл сюда с помощью такого. А как добралась ты? Почувствовав, как по щекам разливается жар, я опустила голову, делая вид, будто рассматриваю брусчатку. Руки сами собой потянулись в карманы. О том, что в одном из них находится притихший бергамот, Я уже благополучно забыла. А котейка, видимо, дрых. Встретив в качестве нападающего мои пальцы, он поймал их лапами с выпущенными когтями и не сильно, но ощутимо куснул. Пришлось перетерпеть этот произвол скорбной минуты молчания. Нет, я, конечно, слышала, что дети пьют кровь из своих родителей, а питомцы те же дети, только излишне волосатые. Но чтобы настолько буквальное значение имело это утверждение... «Так ты все еще уверена, что хочешь прогуляться?» В голосе Арса не было насмешки, только легкое любопытство. Меня словно изучали. Покраснев до самых корней волос, пылали даже уши, я молча забралась в карету. Внутри экипажа пахло жарким днем, и, кажется, морской солью. Она будто оседала на губах. Я машинально провела рукой по бархатной обивке сиденья. Слева от меня лежала книга — потертом кожаном переплете из нее торчал лист бумаги большего размера на котором простым карандашом был сделан набросок не прикасаясь к нему я увидела только нос корабля темная штора над дверцей была собрана кожаным шнурком а потому когда я перевела взгляд на окно встретилась взглядом с графом он все еще изучал меня изучал до тех самых пор пока не отдал приказ возничему. карета тронулась Кони направились к мосту. Как только мы отъехали на безопасное расстояние, я тихо заговорила с выбравшимся из кармана котом. Походив кругами по сиденью, он улегся рядом со мной. «Это правда, что мы пересекли магический портал по пути сюда?» Розовый нос к чему-то принюхивался. «Правда». Словно нехотя признал кот. «Но мне не нравится. Пока они хлопают и светятся, поэтому я его заглушил. Знаешь. «У них такой противный звук!» Но я даже ничего не почувствовала. Никак не могла я поверить в состоявшийся пространственный переход. «Так граф активировал его перед городскими воротами», — фыркнул Бергамот, переворачиваясь на спину. «Для использования артефакта человеком нужно что-то похожее на дверь. Для кареты — на большую дверь». Я вспомнила увиденные мной ворота города. Они были высокими и широкими. «Кстати, все подряд ворота использовать нельзя», — добавил Котофей нравоучительным тоном. «Только те, откуда можно установить коридор и при этом не быть расплющенным за вторжение на чужие земли. Представляешь, я однажды видел...» Чувствуя, как в висках начинается легкая пульсация, и откинулась на спинку сиденья. Как же все было сложно, не только в магии, но и в отношениях между... Машкиным мужем и его женой. «Что же ты наделала, Татья? Что же вы оба наделали?»